Гурман из другого мира. Глава сто о д и н н а д ц а т Женщина, создающая проблемы больше, чем Бу. Хо, здесь поживее, чем в стенах нашей протухшей секты. Хмыкнула мастер, двигаясь по едва проснувшемуся зимнему городу. Брат и сестра молча шли за ней. Улицы оживали на глазах. Торговцы раскладывали свои товары, и даже метель. Не могла этому помешать. Ниянь была удивительным человеком. Пугающе быстро она развела свои умения до седьмого уровня. Потрясающе готовила и была писаной красавицей. И при всем при этом у нее был всего лишь один смехотворный недостаток, который, впрочем, совершенно не поддавался контролю. И как же найти его ресторан? спросил а она у своих подчиненных. Хм, был такой отчаянный и самоуверенный парень. Вероятно, он должен владеть самым известным рестораном в столице. Извините, не подскажете самый известный ресторан города? Тан остановил одного из прохожих. Самый известный? Ну, это конечно имперский ресторан. Они поблагодарили прохожего и двинулись дальше. Имперский, не очень похожее название. Как же там было, ресторанчик был. Бу... Ресторанчик, такое глупое название, аж тоску наводит. Ния н ь махнула рукой. Дойдем и туда, но сначала заглянем в имперский ресторан. Хочу попробовать их б л ю д В то время как другие мастера тратили время на астрологию и магию, она обожала кулинарию и была настоящей обжорой. Однако обжоры крайне придирчивы. Похоже, для имперского ресторана грядет еще одно испытание. в н у т р имперского ресторана все шло своим чередом. Люди ели, официантки сновали туда и сюда. Пазор одного из п о в а р о в не мешал людям посещать привычный ресторан. Добрый вечер. Вижу, вы п о ч т и л и на с в о и м приходом впервые. Подскочила гостья Чунь. Не п р о ш е с т в о в а л а по залу и уселась за стол. Ее примеру последовали и брат с сестрой. Строгим взглядом мастер окинула помещение, затем провела пальцем по столу и фыркнула. Что с вашей гигиеной? Тут же кость в горло не полезет. Даю вам низкую оценку. Чунь сглотнула ком в горле. Фраза знакомая до боли. Недавно тут был красивый, но очень строгий молодой человек, который говорил точно такие же фразы. Принесите нам блюда, которые тут считаются лучшими, сказала Ни, и Чунь оставалась только п о ч и н и т ь с я Слово клиента закон. Пока заказ готовился, официантка спешно рассказала гостям о правилах заведения. То есть вы хотите сказать, что мы сейчас сидим в худшем из залов? протянула н и Наконец вынесли блюдо. Это была красная львиная голова. Мастер опустил ауаль в и в взгляду официантов и посетителей. открылась удивительная красота ее лица. Пожалуй, такого лица еще не видали в столице. п о п р о б о в а л кусочек, прекрасное лицо п о м о р щ и л о с ь и п р и н я л о с ь перечислять н е п о ч а т ы й к р а й н е д о с т а т к о в знаменитого блюда. Боже правый, она была хуже, чем хозяин Бу. Хотя после визита Бу в блюдо внесли некоторые коррективы, но для первого этажа старались не слишком. Как только комментарии не лились из этого красивого рта, ней была совершенно беспощадной, и Чунь едва сдерживала слезы. Покончив с блюдами первого этажа, гости направились на второй. У них были деньги, и остановить их было невозможно. Чунь вызвала в зал хозяина Бао. Пока Бао поднимался наверх, не уже перепробовала несколько блюд и орала, как и раненая. Она упомянула все микроскопические ошибки, каждый нюанс, который замечал только злополучный Бу. Покончив с критикой, она изрекла вердикт: "Но все же блюдо тут лучше, чем на первом этаже". И она повернула голову к лестнице. в е д у щ и й на третий этаж. Чунь и Бао замялись. Сколько бы денег не было у этой женщины, нельзя было пускать на этаж для миниторгостей. Что? Чепуха! Позвольте нам подняться, иначе я в а ш ресторан в щепки разорву. Чунь и Бао переглянулись. Ну что она может сделать в самом деле? Тут же материализовались охранники. Мисс, при всем уважении, ваше поведение непозволительно для нашего ресторана. Но Бао даже предложение не успел закончить, как оба охранники были прижаты к полу одним только взмахом руки мастера. Да что вы говорите? н и в сплеснула руками и обворожительно улыбнулась. Глава 1 1 о в а Копченые колбасы из мяса духовной коровы. Бао прошиб холодный пот. Охранники были воинами третьего уровня. Император специально выделил их для ресторана, и этого всегда было более чем достаточно. Но сегодня они столкнулись с женщиной, с которой не могли справиться. Тан сочувственно поглядел на поверженных. Преимущество седьмого уровня над третьим его не удивляло. Итак, хозяин Бао. Ты ведь проведешь нас на третий этаж, улыбнулась мастер. Бао старался ответить нет, но ее энергия была слишком сильной. Кроме того, не действительно могла разнести весь ресторан. Что за невезение! Как вам будет угодно, выдавил из себя Бао. Так они оказались на самом верхнем этаже. Обстановка была роскошной. Всюду вился аромат сандалового дерева. Выглядит неплохо, заключила Ни. И тут ее взгляд упал на цветок лотоса в х р у с т а л ь н о й миске с водой. Он был сделан из тофу. Это работа ваших мастеров? Удивилась она, подойдя ближе. Словно ювелирное украшение цветок был идеален со всех сторон. Потрясающая работа. Нет, вздохнул Бао. Это сделал Бу. Ни вопросительно посмотрела на него. Это странно. Как человек настолько одержимый едой, может не знать хозяина Бу? Бу, х о з я и н ресторана Бу, пояснил Бао. Очевидно, не местная. Глаза н е загорелись. Даже ей было не под силу так искусно резать. Теперь она точно знала, куда направиться дальше. К блюдам третьего этажа она уже не придиралась. С поправками Бу эти блюда действительно стали хороши. Да и голова не теперь была занята другим. Расплатившись, она распорядилась: найдите нам карету и доставьте в ресторанчик Бу. Я просто обязан а с ним познакомиться. Понимаю ваш интерес, кивнул Бау. Там очень вкусно, но за предельно дорого. Деньги не проблема, махнула она рукой. Вскоре карета уже везла путников прямо к Бу. Тем временем Бу открыл ресторан и закончил завтраком для Блэки. Теперь его волновал другой важный вопрос. Он открыл с у ш и л ь н ы й шкаф, где томились его новые колбасы. Ущипнул одну из них. Аромат стоял потрясающий. Упругость устроила нашего кулинара, и он отрезал одну из колбас, а остальные спрятал в холодильник. Наконец-то пришло время приготовить колбасу. Он прогрел вок. и плеснул туда масло. С первым шипением там оказалась и колбаса. Ах, как она запахла! Как зарумянилась! Буидвоз сдерживался, чтобы не съесть ее прямо со сковородкой. Главная тонкость была в том, что кишка духовной коровы просто не могла прожариться на обычном огне. Ее следовало готовить с применением энергии. Хорошо, что бу такое было вполне под силу. В зале Блэки как раз открыл рот, чтобы проглотить все кисло-сладкие ребрышки сразу, но странный аромат потревожил его собачий нос. Что за запах? Что же так пахнет? Безумно вкусно! Бу вынул колбасу из в о к а и нарезал на части. И тут в ресторанчик вошли Ниянь и ее ученики. Будь ты седьмого уровня или второго, перед вкусной едой все равны. Сделав всего один шаг, они уже были очарованы ароматом. Вероятно, им была очарована и вся улица. Глава тринадцатая. Вы пока даже не мои клиенты. Мясо? Серьезно? Недоверчиво принюхалась Ниянь. Как кулинар со стажем, она не раз пробовала приготовить духовных животных. Но проблема заключалась в том, что энергия, кипевшая в этих зверях, совершенно не сохранялась в их трупах. Аромат, который сейчас чувствовала, был богат энергией, и в это было сложно поверить. Баос, сопровождавший путников, Сглотнул слюну. Все-таки Бу потрясающе талантлив. Я просто обязан попробовать это блюдо, решил он. Тан и Сяосяо -Сяо не были так удивлены. Они уже чувствовали подобный аромат тогда в долине. Тем временем Бу вышел из кухни с тарелкой готовой колбасы и выражением счастья на лице. Наконец-то он попробует совершенно новое блюдо. И тут он заметил четырех неожиданных посетителей. "Ну что же, вы не свет, н и заря", буркнул он. Даже толстяк Дзы никогда не являлся так рано. "Старший, это мы". Бу присмотрелся. т а к и да, это те ребята из дикерземель". "Доброе утро, давно не виделись, проходите". Кивнул Бу, усаживаясь за стол. с т о и л а тарелки удариться об столешницу. Как четверо гостей и собака тут же плюхнулись рядом. Они внимали каждому движению Бу и его тарелке. Тот даже бровью не повел. Он х л а д н о к р о в н о взял палочки, равнодушно поднял кусочек колбасы и эгоистично отправил его в рот. Буел тихо. Но в о ц а р и в ш е й с я т и ж и н е и это было слышно. Вкус был удивительный, и он окутал Бу словно туман. Уф! возмутился Блэки и выразил мнение всех присутствующих. Блаженное оцепенение Бу нарушил голос н е Это вы приготовили эту колбасу? Я, ответил Бу. Можно попробовать? Нет. Что? Как? Ни замерла. Тан замер. Сяо сяо замерла. Только пес не замер. Он продолжал с надеждой глядеть в рот Кулинару и махать хвостом. Как он посмел отказать Ни? Боже, да сложно даже припомнить, когда ей последний раз отказывали. Ни нахмурилась на мгновение. а затем стянула вуаль, демонстрируя свое дивное лицо. А теперь можно попробовать. н и была более чем уверена во своей сногсшибательной внешности. Однако Бу будто этого и не заметил. Нет. Да в чем дело? Мастер была готова разорвать м е р з к о г о парня на мелкие кусочки. Но тогда некому будет готовить столь ароматные блюда, и это ее останавливало. Хорошо, что мне нужно сделать, чтобы попробовать? г л у п е н ь к а е да? Откро й меню, хмыкнул кулинар и снова принялся за еду. Было чрезвычайно трудно не ударить его лицом о стол, но не сдержалась, открыла меню. И ее прекрасные глаза округлились, как монеты. э Ф? Что творится? Как он смеет не угощать самого лорда Всей Обсов? Возмутительно. Був вздохнул и потрепал блоки по загривку. Не крутись под ногами. Ты у меня сейчас покрутишься, человек! Возмутился пес. Делать нечего. Бу прекрасно понимал, что последний кусочек ему просто не дадут съесть. Он снова потрепал Блэки и бросил ему колбасу. Пёс мгновенно её проглотил и сладко зажмурился. Ниян закрыла меню и как раз собиралась поинтересоваться причиной таких высоких цен, как увидела всю эту сцену. Кусочек колбасы. из-за к о т о р о й о н и все чуть не утонули в слюнах был скорблен собаки собаки это что сейчас было в чем причина почему ты отдал кусок не мне а собаке Бу поднялся взял тарелку и палочки и с удивлением взглянул на женщину нет причины это моя собака а вы даже не мои клиенты Почти дойдя до кухни, он повернулся к гостям и протянул: "Если вы интересуетесь этой колбасой, подаю только три штуки в день. Стоит заказывать сразу." Глава 114. Это секрет. Бу положил колбасу в кипящее масло и с вожделением наблюдал, как она постепенно п о д р у м я н и в а е т свои бока. Да и одна точно такая же порция уже лежала у него в желудке. Но мясо духовных животных было слишком вкусным, чтобы не хотеть еще. С таким же успехом он мог бы податься в грабители. Двести пятьдесят кристаллов, бурчала Ниянь. Однако поделать ничего не могла, и она и ее ученики, скрипя сердцем, заказали себе порцию. Целая неделя заработком моего ресторана. Бао молча качал головой. Он просто не мог себе позволить такое блюдо. С такими ценами просто странно, что у Бу есть постоянные клиенты. Их мысли оборвало появление кулинара и тарелок с заказом. Ароматнейшие колбаски мгновенно оказались проглочены гостями, и стоило больших усилий. Не проглотить при этом и язык. Это действительно колбаса? Это волшебство какое-то? Нев с п л е с н у л а руками. Бу равнодушно кивнул и вернулся на кухню, чтобы выполнить заказ толстяка Дзиня и его друзей. Справившись с колбасами, брат с сестрой блаженно р а с т е к л и с ь на своих стульях. Нев повернулась к кухне. и сладким голосом крикнула: "Бу, скажите, как вам удалось сохранить энергию в мясе? Я давно пытаюсь научиться этому, но пока не достигла особых успехов." Как только первый кусочек прикоснулся к ее губам, сразу стало понятна причина такой высокой цены. Одна такая колбаса была результативнее в повышении уровня, чем специальный эликсир. Что же за мясо он использовал? Телятина. Но какая? Неужели это духовная корова? Бу выглянул из кухни, вытирая руки полотенцем. Не смотрела на него своими прекрасными глазами, глазами похожими на о з е р а глубокими и соблазняющими глазами, так жаждущими знаний. Кулинар даже почти почувствовал что-то странное, глядя в эти глаза. Это секрет. Нив скипела. Чтобы его черти попрали, он что, вообще не человек? Хорошо, но приготовление духовного мяса рассеивает энергию. Даже само повреждение зверя рассеивает энергию. Значит... Корова была убита почти без повреждений. Как вам это удалось? Секрет, повторил Бу. О, х кто бы только знал, как сложно ей было не испепелить его на месте. Ладно, выдохнула мастер. Хотя бы скажите, что же за это вид коровы такой? Секр... А, хотя могу сказать, улыбнулся Бу. Да что вы говорите! Это объясняет высокую цену блюда. Используемое мясо имеет очень высокую стоимость. Это духовная корова седьмого уровня. Тем временем армия третьего принца дошла до городских ворот. Было принято решение не заходить внутрь в с е й р о т о й Принц переоделся из доспехов в нарядный халат. И вошел в город вместе с двумя людьми. Один был в с о л о м е н н о шляпе, а другой высокий и крепкий парень. Готов охранять ваше высочество в городе, отчеканил крепкий парень. Трое шли по городу. Принц осматривался вокруг, чувствуя знакомый каждый камушек и даже воздух. Это была ностальгия. Вдруг навстречу им вышли две группы людей. Одна приблизилась к первой, и чиновник преклонных лет вышел вперед. Приветствуем, п р и н ц а в а столице. Пройдите в усадьбу короля, он хочет с вами поговорить. Принц нахмурился, он явно многое пропустил. Да, меня не было долго. Я воевал на чужбине за нашу с вами страну. Но кто вам дал право говорить со мной так похамски? Требовать? Я все еще принц, не забывайте об этом. Крепкий парень подошел к чиновнику вплотную. Тот попятился и шлепнулся на землю от испуга. Он был просто чиновником. В конце концов, он просто выполнял приказ. Настала очередь второй группы людей. Их возглавлял Евнух. Очевидно, что это были подчиненные кронпринца. Добрый день, ваше высочество. Смеем передать приветствие и уважение от вашего брата, кронпринца, а также приглашение отдохнуть с дороги у него в усадьбе, чем он будет чрезвычайно рад. Уже лучше. Принц кивнул и улыбался. Многоуважаемые, передайте моим братьям, что я устал. И видеть их не хочу вплоть до похорон отца. Там и поговорим. Глава сто п я т н а д ц а т Мастер, отвлекитесь от еды. Усадьба короля в б л и з пруда. Король шел вдоль парка, накинув на плечи роскошную накидку. След за ним мельтишил тот самый престарелый чиновник, которому вчера досталось. И что, вы говорите, что он не хочет видеть никого из нас? Чиновник спешно закивал головой. Значит, отрастил крылышки и решил сам полетать. И что он о себе думает? фыркнул король. Он всего лишь принц и не более. Усадьба кронпринца. Во дворе усадьбы стояли двое и вели неспешный разговор. Что вы думаете, старший, об этом? – спросил кронпринц. В его голосе слышалось беспокойство. м у ш е н пожал плечами. Вам не следует об этом думать. Император игнорировал третьего принца, и сама судьба увела его далеко-далеко от трона. Кронпринц кивнул, всматриваясь в покрытые снегом врата т а й н е м у было не по себе. Какие ваши заботы, кронпринц? Вам бы отдыхать и готовиться к интронизации. Так-то оно так. Ваше величество, скажите, правдивы ли истории о магичности этих врат, о духах? Вдруг спросил Мушэн. Последние записи о вратах были сделаны несколько столетий назад. Сейчас уже нет способа проверить их н а п р а в д и в о с т ь Может быть, это только легенды, задумчиво ответил кронпринц. Его лицо было очень серьезным. И вот ваше последнее блюдо, сообщил Бу, ставя тарелку на стол. Весь он был заставлен тарелками и мисками. н е я н б е и ш у так заказала абсолютно все блюда из меню. В одно мгновение она расправилась и с последним, и развалилась на стуле с блаженным выражением лица. Брат и сестра тоже кое-что заказали, но еда уже давно не влезала в них. Они просто сидели, уставившись на мастера. Даже после а к т о в о п и ю щ е г о обжорства она была потрясающе красивой. А вы действительно шеф-повар бу, самый настоящий? Улыбнулась она. Удивительно, но я настоящий. Кулинар повел бровью. Вдруг Сяо Сяо подала голос. Могу я спросить, ф е н и к с о в а я трава у вас? б у к и внул. Правда есть правда. Сяо Сяо просияла и повернулась к ней, и обнаружила, что то водит пальцем по тарелке и собирает крошки. Мастер, отвлекитесь от еды. Вы помните, зачем мы сюда пришли? Сестренка, нам не куда спешить. Можно обсудить это и после того, как мастер поест. Нахмурился Тан. Бу прищурился и сел рядом с ними. Так вот они зачем пришли? Ради фениксовой травы. Бу, сколько лет, сколько зим? Звонкий голос раскатился по залу, и кулинар подскочил от неожиданности. Принцзы? И какой-то человек с ним в саломе на шляпе, какой-то очень знакомый. Уже вернулись из командировки. Улыбнулся Бу. Скучал по твоему вину. Принеси бутылочку скорее. Принц уселся за стол. Рядом сел и его спутник, снимая шляпу. Стало ясно, что это Сяо Юэ. Но почему они вместе? К вину что-нибудь будете? – спросил Бу уже из кухни. – Нет, просто вино. Хочу утолить жажду по вину, – засмеялся Цзы. Бу пожал плечами и отправился за бутылкой. Тем временем Сяо Юэ осмотрелся. Его взгляд остановился на чрезвычайно красивой женщине за соседним столиком. Она? Что она тут делает? Глава 116. Вино. Сяо Юй, конечно, узнал эту женщину. Да что там? Среди сектантов не было такого, кто бы не узнал ее. Секта Арканума. Третий мастер. прищурился Сяо. Секта Арканума давно стала больше, чем сектой. Это была гигантская по своему охвату и распространению организация. Члены которой специализировались на магии и астрологии. Те из них, что путешествовали по миру, всегда были не менее чем пятого уровня. Это были сильные воины, способные управлять магическими массивами. И остальные сектанты относились к ним настороженно. При всем этом члены Арканума никогда не стремились участвовать во власти и лезть в мирские дела. Покойный император, нещадно истреблявший всех сектантов империи, никогда не высказывался против секты Арканума. н а ч то уставился, никогда женщину не видел, возмутилась Сяо Сяо. Она, конечно, привыкла к взглядам, которые кидают на мастера, но этот человек т а р а щ и л с я слишком у ж н а г л о Ньян повернулась к источнику беспокойства и замерла. Это было свойственно воинам высокого уровня — ощущать друг друга. Оба молча меряли силами. ь с Дзина осторожился, заметив перемену в своем спутнике. Эти трое. Сяо кивнул на столик мастера и учеников. Они не простые. Больше он говорить не стал, чтобы не провоцировать. Он прекрасно помнил, что происходит, когда в ресторанчике Бу затевают драку. Марионетка и это собакообразное чудовище. Бу материализовался в зале с двумя бутылками вина. Сяо Идзи. С нетерпением о т к у п о р и л и их и принюхались к восхитительному аромату. Не принюхалась. Вино. Это был единственный пункт меню, который она пропустила. Тут же она оказалась у столика новых гостей и, мило улыбаясь, спросила: «Угостите девушку вином». «Бу, дай еще стакан», крикнул Зей. Как он мог отказать? Кулинар послушно поставил на стол еще один стакан и наполнил ее вином до краев. Это самое лучшее вино, что касалось моего языка, уверил ее принц. Да ладно, неужели лучше, чем драконье вино? Неухмыльнулась, отпивая глоток. Вкусно, но нет, не лучше. Драконье вино? Это что за вино такое? – уточнил Бу. Ха-ха! Наконец и мне есть что тебе рассказать, наглец! – з а с м е я л а с ь мастер. У тебя вкусная еда, но я ел и вкуснее. Мирогромен и на нем какой только еды не встретишь, уж поверь. Бу уверил. Он не был зазнайкой, как многие могли бы подумать. Драконье вино – это напиток. На нескольких сотнях духовных трав. Его три года выдерживают на дне озера в кратере горы Тиандан. Цвета она красного и каждый глоток обжигает, но ты чувствуешь себя обновленным. Твое вино неплохое, но его с драконьим вином и сравнивать нельзя. Система н а ш е вино проиграла, констатировал Бу. Ответа не последовало. Казалось, система глубоко задумалась. Новая миссия. Пользователь может изобрести собственное вино, превосходящее драконье. Награда: рис, кровь дракона и 10% к уровню энергии. Бувз дрогнул от неожиданности. Вот это да. Система приказала ему сделать то, что он и так собирался сделать. Недопил а стакан, расплатилась. и тут же исчезла. За ней последовали и ее ученики. Мастер, а наша цель? Вы снова забыли. Глава сто с е м н а д ц а т Прибытие сектантов. Бу едва заметно улыбнулся, провожая ее глазами. Ну и женщина. Он только собирался попросить не быть дегустатором для его будущего нового вина, но... Да и ладно. Не о б р а щ а ю внимания, Бу, твое вино самое лучшее. Дзы поднял стакан и з а л п о м его выпил. Его примеру последовал и Сяо Юе. Они были военными людьми и верили только тому, что пробовали сами. Я собираюсь сделать вино, которое превзойдет драконье, сказал Бу. Отлично! Хором ответили гости. Они будут первыми. Что его попробуют. Немного поболтав с к у л и н а р о м принц и Юэ заплатили, попрощались и вышли за дверь, тут же скрывшись в м е т е л и Бу собрал грязную посуду и принялся ее перемывать. Он думал о прекрасной женщине Обжоре и своем новом гениальном вине и улыбался. Тем временем по заснеженной улице столицы двигалась группа изящных женских фигур, будто не замечая мороза и снегопада. Они были босыми и одеты в легкие платья. Удивленные прохожие, разве что шеи не сворачивали? Не каждый день увидишь такую красоту. В толпе зевак хмуро стояли д з и и Юэ. Секта Союза протянул д з и Был бы отец жив, давно бы вырезал их всех. Зачем они пришли в город, участвовать в политических баталиях? ю и поднял бровь. Со смертью императора хаос пришел в столицу. Сектанты почувствовали свободу. Король совсем обнаглел и пригласил в свою усадьбу даже их? Что ж, вот у ж у кого нет моральных принципов. Усадьба короля. Король сидел в главном зале со строгим выражением лица. Перед ним стояли сектанты разных видов и мастей. "Ваше высочество", огласил Хун. "Прибыли сектанты союза и Кости. Другие выслали сюда по двадцать, а некоторые и по сто воинов высших уровней. Мы обеспечим вам победу. Но король почему-то не выглядел радостным. То, что после многих десятилетий истребления сектанты не просто выжили, но и исчисляются сотнями, несколько настораживало. Рад всех вас видеть. в а ш и к о м н а т ы уже п о д г о т о в л е н ы Желаю вам приятного отдыха, кивнул король. Сектанты постепенно расходились. Одна из красивых женщин секты союза остановилась у кресла короля и, к о к е т л и в о сказала, Я слышала, что король прекрасен и великодушен, но теперь вижу своими глазами, что это правда. Она говорила застенчиво и даже слегка покраснела. И раз уж вы так великодушны, не составите ли мне компанию сегодня вечером? Ха, вот это нравы. Видно, что шлюха пришла в дом. Зачем метить на короля? Я тоже могу составить компанию, засмеялся один из членов секты Костей. Женщина поморщилась. А слишком роскошное предложение, чтобы я могла принять его. Все красавицы секты Союза захихикали. Сектант Костей вышел из себя и уже потянулся было за кинжалом. Король равнодушно взирал на них, подперев рукой голову. Вдруг за их спинами материализовалась нечто прозрачная субстанция, которое мгновенно с х в а т и л а обоих заглотки. Я вознагражу всех, кто поможет мне, прошепело нечто голосом короля. Но те, кто будет меня раздражать, будьте осторожны, ведя дела с королем. Энергия короля пульсировала. Он уже перешел на шестой уровень. Двое стояли перед усадьбой Сяо, и морозный снежный ветер бил им в лицо. Скучаешь по дому? – спросил Цзы. ю и вздохнул. А знаете, я помню разговор между матерью и отцом. Наконец произнес он. Мать спросила, какого принца поддержит отец, когда император умрет. И что он ответил? Юи улыбнулся. Я с вами. Вот и ответ. Глава 118. а м е т и с т о в а я орхидея и небесный дух. Дзи, нахмурившись, посмотрел ему прямо в глаза. Юи был странным человеком, и мотивы его было трудно угадать. Пускай он увлекался боевыми искусствами, пускай даже дезертировал. Это еще куда не шло. Но зачем было пытаться убить собственную мать? Мать ю э была для принца как старшая сестра. Часто бывало, что именно в ее доме он мог найти приют и хорошие отношения. Дзы любил эту женщину всей душой. Именно это заставило Дзы пуститься на поиски дезертира ю э пытаться убить его. Но всегда безуспешно, пока наконец не случилось так, что в горах Юэ сам спас принцу жизнь. Мать всегда была на вашей стороне. Она пыталась защитить вас, спасти вашу жизнь, понимаете? Спасти? Если бы отец хотел убить меня, ничто бы его не остановило. Уж поверь, хмыкнул Зей. Она хотела, чтобы мой отец вас поддержал как наследника престола, но он отказался. Он был слишком предан императору, чтобы поддерживать кого-то из принцев. Все это очень интересно, но никак не объясняет, зачем ты п ы р н у л свою мать ножом. Так было нужно. Иногда дело важнее человека, ответил Юэ. Она посчитала, что в горах вы будете в большей безопасности, чем тут. Она хотела, чтобы вы отправились мстить за ее смерть. Пожалуй, впервые можно было наблюдать заид таким эмоциональным. Привыкшим к военной муштре, он всегда сохранял равнодушный вид. Сейчас он кричал, и лицо его покраснело. Что? Да как он посмел! Как смело думать, что знает что-то о политике, как смело решать за меня! И ты просто взял и послушал ее. Зей кричал очень долго, что у него иссякли силы. Теперь он снова говорил спокойно и тихо. И зачем все это? Ради чего? Я не могу сравниться с братьями. Я самый худший из кандидатов в императоры. Юи молчал. Дзы просто не мог поверить в это. Теперь он был частью чужого плана, и ему придется таки побороться за трон. Зимняя ночь приходит быстро. Снегопад прекратился, и с небес взирали на жителей столицы два ярких, как драгоценности, полумесяца. Часы работы ресторанчика подошли к концу. Бу закрыл дверь на ключ. Блэки привычно зевнул и перевернулся на другой бок. Лень это Константа. Когда ключ уже провернулся в замочной скважине, к двери п о д в и ж а л с я Оюэ. Уже закрываешься, Бу? – спросил он, улыбаясь. Да, уже поздно. Юй кивнул и протянул Кулину а р коробочку из сандалового дерева. Она была богато украшена и пахла лечебными травами. Бу, я слышал, что ты умеешь готовить лечебные эликсиры. Ты мог бы приготовить один для меня. Ну да, если есть ингредиенты. Юй открыл коробочку. Там лежала духовная трава, аметистовая орхидея. И духовный зверь, небесный дух. Зачем же Юе понадобился эликсир? Кого он хочет вылечить? Для Бу это было загадкой, но он не видел причин отказывать в помощи. И я хорошо заплачу. Я возьму за это, но так как тут один набор ингредиентов, успех не гарантирую, пояснил Бу. Если не выйдет... то я не возьму с вас денег. Юэ кивнул. Он понимал, что приготовление эликсира в дело сложное, и может не удастся с первой попытки. Если все получится, когда им можно будет забрать эликсир? Бу открыл коробочку. Если без происшествий, то через три дня. Юэ согласился и зашагал прочь. До похорон императора тоже оставалось три дня. Глава 119. Магия молюска. л Снова закрыв дверь, Бу отправился на кухню. Теперь у него было новое дело, которое не хотелось откладывать. Система, дай информацию о взаимодействии новых ингредиентов, попросил он. Для Бу система была главной энциклопедией. повисла тишина. спустя несколько минут прозвучал ответ: аметистовая орхидея, духовное растение шестого уровня, растет на аметистовых рудниках, срок созревания сто лет, наибольший лечебный эффект оказывает на людей с душевными расстройствами. небесный дух, моллюск пятого уровня, обитает на дне моря, там же проходит очистку. Его раковина имеет собственный магический слой, который придает мощную энергетику блюду при приготовлении. Используется для лечения душевных травм и пополнения жизненных сил. На счету Бу был рецепт всего одного эликсира — фениксового супа. Эти ингредиенты были гораздо более ценными, и кулинар слегка волновался. Система. Можешь предоставить мне такие же ингредиенты для тренировки? Пользователь может купить любые ингредиенты по своему желанию. Аметистовая орхидея, тысячу кристаллов, Небесный дух, тысячу кристаллов. Вот уж система сама хочет сделать Бу богом кулинарии, И еще требует от него за это деньги. Система, неужели нельзя сделать скидку? Нет, но пользователь может использовать более дешевые ингредиенты для тренировок. Орхидея третьего уровня, пятьдесят кристаллов. Моллюск третьего уровня, сто кристаллов. Не переубедишь. Дай три комплекта. Нахмурился Бу. Каждый кристалл как от сердца отрывали. Тут же заказ материализовался в холодильнике. Буда стал моллюска. Он был меньше и выглядел, конечно, хуже, чем его собрат пятого уровня, но для тренировки подойдет. На раковине виднелся причудливый энергетический узор, его собственный магический слой. Он достал глиняный котелок, положил туда орхидею и залил кипятком. Тут же появился характерный аромат. Теперь следовало поставить это на огонь и неустанно следить при помощи собственной энергии. Затем Бу порезал другие травы из своих запасов и высыпал в кипящую воду. Теперь подходил черед моллюска. Сделав боковые надрезы, он его опустил в котелок. Спустя полчаса усиленного энергетического воздействия блюдо было готово. В одной из роскошных гостиниц столицы Ньян сидела в кресле изящно и непринужденно. Ее глаза были закрыты, а руки скрещены на груди. Проглотив все меню бу, она ожидала перехода на новый уровень, и не зря. На ее идеальной коже проступали знаки, узоры, светящиеся линии. Охваченная наконец энергетическим вихрем, она была прекрасна, как никогда. Все вокруг дрожало, казалось, что происходит землетрясение. В усадьбе Сяо вздрогнул и открыл глаза, дремавший Сяомэн. В городе появился мощный воин. К д обрули это? Пронеслось в его голове. Усадьба м и н и с т р а левых. м у ш е н всматривался в небо. Там было северное сияние, светились энергетические полосы. Это кто-то из Арканума? – пробормотал он. Неужели они тоже на нашей стороне? Он ухмыльнулся. С поддержкой такого сильного сектанта трон мог бы выиграть любой претендент. Глава сто двадцатая. Все прочь. У дверей номера роскошной гостиницы столицы стоял Тан, с к р е с т и в р у кин а груди. При нем был меч, и лицо его было более чем суровым. В номере происходила я р к о радужная вакханалия, переход на новый уровень, и только его отчаянный мастер мог позволить себе такое именно сейчас. Чем это было черевато? Тан представлял в красках, как сейчас все претенденты на трон, чувствуя появление сильного воина. Зеленеет от зависти. Поддержка мастера седьмого уровня была гарантией вхождения в ранг императора. Вдруг он заметил мощную фигуру, плывущую по воздуху. Трудно было не узнать гостя. Хранитель империи Великий Сяо Мэн. Пролепетал Тан. Не каждый день ожидаешь встречи с таким человеком. Сяо Сяо взглянула из-за спины брата. Она дрожала. Могу ли я спросить, кто вы и какова ваша цель прибытия в столицу? Голос Сяо Мэна прогремел раньше, чем приземлился он сам. Мы члены Арканума. Прибыли с учителем и клянусь. Не имеем дурных намерений, заверил Тан, стараясь быть как можно более учтивым. а р к а н у м значит. Мэн покачал головой. Сразу после смерти императора вы п о я в л я е т е с ь тут, с воином седьмого уровня, а я должен поверить, что это без дурных намерений? Мэн засмеялся. Казалось, он насмехался над юнцом. Что ему сказать? Что они просто хотели забрать у владельца р е с т о р а н ч и к а п у ч о к трав? Это было правдой, но звучало бы совершенно неубедительно. Генерал, не пугайте их. В коридоре раздались шаги, и вскоре стал р а з л и ч и м и сам м у ш е н Они гости столицы, следует показать радушие и гостеприимство. Голос м у ш е н а был сладок, как мед. Генерал поморщился. Недаром император так не любил этого старого лиса. Эх, недаром. Почему м у ш е н столько лет скрывал свои боевые силы? Что он замышляет и на что еще способен? Сяо м е н не знал ответов на эти вопросы и относился к м е н и с р у левых настороженно. Оба старика были великими людьми, но великими по-разному. и напряжение п о в и с ш е е между ними чувствовал даже бедняга Тан. Вдруг дверь номера распахнулась, откинув всех на пару метров. В проходе стояла женщина в халате, женщина невероятной красоты. Мушин конечно узнал ее, но что тут делает третья старейшина Арканума? С какой целью она лично приехала в столицу? Ах, Мушен, давно не виделись, улыбнулась она. Ты успел стать стариком, а ты из дряни превратилась в важную особу. Губы министра сложились в презрительную улыбку. Арканум постарался на славу. Вся он осторожно следил за происходящим. Он чувствовал опасность, исходящую от женщины, и видел, что они с Мушеном знакомы. Мог ли м у ш е н быть членом секты Арканума? Какова ваша цель прибытия в столицу? Снова спросил генерал. Женщина повернулась к нему, и улыбка исчезла с ее лица. Чтобы тут не делал он, она указала пальцем на министра. Мы приехали, чтобы сделать это лучше. Тан и Сяо замерли. Что она говорит? Разве они не приехали за фениксовой травой? Что за глупости? м у ш е н долгие годы живет в столице и служит правительству. Или в правительстве? Удивился Сяо Мэн. Серьезно? Засмеялась Нянь. Ну давай к а с р а з и м с я м у ш е н И если проиграешь ты, расскажешь правду, а? м у ж е н н а х м у р и л с я и быстро зашагал прочь. Она даже не сомневалась, что у старика кишка тонка. А теперь все прочь, скомандовал Ниянь, но в коридоре уже никого не было. Бу только-только успевшего уснуть, разбудил женский крик. Голос был каким-то знакомым, но он не мог вспомнить, чьим именно. И снова лег. Приготовление эликсира здорово вымотало его, хотя он снова не удался. Конечно, блюдо вышло съедобным, но потерялись некоторые лечебные свойства и, очевидно, Бу н и совладал с энергией. Засыпая, кулинар прокручивал в голове рецепты снова и снова, чтобы не испортить продукты. Настало утро, и императорский дворец погрузился в м р а ч н о е п р и г о т о в л е н и е к похоронам. ц й облаченный в траурную одежду, ходил туда-сюда по тронному залу, и внутри него боролись сложные чувства. Глава 121. двадцать Новое лучше старого. Метель улеглась, и мягкий ровный снег, словно гусиный пух, укрывал крыши дворца. ц двигался по саду в направлении тронного зала, хотя слуги старались успевать чистить дорожки от снега, и те ему было тяжело. В зале становились слуги придворные. Подготовка шла полным ходом. Цы вздохнул и поднялся к трону, то й ч а с т и зала, где отец бывал чаще всего. Теперь тут было тихо и полезнее н о п у с т о В другой половине зала из тени вышел Лян Фу. Теперь, когда его голова посидела, она бросалась в глаза. Ваше высочество, вы тоже здесь? И Евнух подошел к принцу. Они с императором были очень близки, и не было теперь никого, кто тужил бы по старику больше, чем Лян Фу. Я бы хотел взглянуть на отца. Ах, простите, но его высочество з а в е щ а л и никому не показывать свои останки. Я не могу нарушить его приказ. Вздохнул я в н у х закивнул и пошел прочь. Лянфу ь долго глядел ему вслед. Тш-тш-тш! От резкого стука в двери Бу чуть не выронил нож. Было раннее утро, время для тренировок. Несколько часов до открытия ресторанчика. Нахмурившись, он спустился к дверям. Ну, наконец, т о т ы спустился. Скорее открой! Нетерпеливо попросила прекрасная мордашка за стеклом. Чего э т о м не открывать? Рабочий день еще не начался. Она замахала продуктами, которые держала в руках. Потому что я перешла на новый уровень после твоих блюд. И хочу показать тебе свои кулинарные возможности. Ниянь была более чем уверена в себе. Не волнует меня ваши способности. Я кухню никому не арендую, отрезал Бу. Ну я быстренько. Она о толкнула дверь, и Бу почувствовал, как мощь скрыта в ее руках. Вот вам и переход на новый уровень. Вы ведете себя неподобающе. Тут же из зала выплыл Ватти, его глаза горели. Не подобающее поведение недопустимо, вас ожидает наказание, констатировал он механическим голосом. Да что ты за человек такой? – схлипнула Ни. На ее глазах навернулись слезы. От робота исходила огромная энергия, что было неудивительно. Человек, способный добыть фениксовую траву, не может быть прост. Чего вы хотите? – вздохнул Бу. Его не покидало ощущение, что женщина ходит вокруг да около. Хочу научиться сохранять энергию в мясе духовных зверей, как ты. Я не учитель, – ответил Бу и ушел в г л у б ь зала. Настало время завтрака. Бу вынес из кухни ароматные ребрышки и поставил их на пол, п о т р е п а в пса по загривку. Затем он открыл дверь. Здравствуй, новый рабочий день. На пороге, завернувшись в пальто почти с головой, все еще сидела Ниянь. Это не женщина, катастрофа. Бу закатил глаза. У него началась мигрень. Босс, босс, я вернулась! Раздался звонкий голос Ауянь, бегущей по аллее. Она выглядела так, будто только что была выпущена из многолетнего заключения. Впрочем, почти так и было. Босс, а это кто? Добежав до порога, девочка остановилась. Кто эта женщина? Следующая за б у по п е т а м Он что уже нашел новую официантку? Что за ребенок? Фыркнул а н я н стараясь проскользнуть на кухню. Уайти тут же подставил свой круглый бок, п р е г р а ж д а я вход. Ауянь замерла, едва сдерживая слезы. Он совсем не ценил ее. Теперь она ему не нужна. Ауянь о б с л у ж и л стол. Равнодушный голос Бу прозвучал из кухни. И в окошке появилась ароматная тарелка. Бу не менял официантку. Пока девочка радостно забирала тарелку, Бу повернулся к ней. Вам не надоело ходить за мной? Я буду ходить за тобой, пока ты не научишь меня, упрямо сообщила она. Ладно, заходите на кухню и приготовьте блюдо, в котором больше всего уверены. Если оно меня впечатлит, Вы получите знания, о которых просите. Сдался Бу. Ну а что еще было делать? Глава 122. 2 в а т о Эта старшая сестра так прекрасна. Почему бы вам не взглянуть на меня еще раз? После слов Буфана глаза Ниянь тут же загорелись и загнулись полмесяцами. Она взволнованно сказала: "Вам лучше сдержать свое слово". Прежде всего, предоставьте мне свою кухню. Несомненно, ее просьба позаимствовать кухню была еще раз безжалостно опровергнута Буфаном. Идите и одолжите кухню бессмертного Феникса. Моя кухня недоступна для посторонних, сказал Буфан, впечатленный собственным остроумием. н ь е н с подозрением взглянула на Буфана и фыркнула перед уходом. Поскольку Буфан не собирался предоставлять свою кухню, она могла использовать только кухню ресторана Бессмертный Феникс. У нее не было другого выбора. Был ли готов к этому ресторан Бессмертный Феникс, а был ли у них выбор? Только после того, как Буфан увидел, что н и я н уходит, он вздохнул с облегчением. Эта женщина преследовала его словно тень. с раннего утра и уже серьезно п о в л и я л о на его бизнес. Переулки все еще поднимались в и х р и снега и свистел холодный ветер, в то время как внутри лавки было по особому тепло и уютно. Цзинь ц ю э одетый в белое шерстяное пальто, выдохнул облако пара, выходя в переулок. Когда он вошел в лавку, Внутренняя атмосфера вызвала в нем ощущение счастья. Он снял свое плотное тяжелое пальто и, прежде чем посмотреть меню, поздоровался с Буфаном. За то время, пока он участвовал в экспедициях против сект, в меню должны были появиться новые блюда. Посмотрим, хозяин Бу, что нового у тебя здесь есть, сказал он. Хозяин Бу. Я буду красное тушеное мясо и вина. О, моя Сяо И, как летит время! Ты подросла и стала еще красивее, сказал Джичен с ю и с улыбкой, гладя голову Ау я н Сяо И. Букивнул. Подождите немного, сказал он, направляясь к кухне. На лице Джичен с ю и появился намек на улыбку. Когда он почувствовал аромат разносящийся по лавке, только находясь здесь, он мог действительно расслабиться. В этом месте он мог ни о чем не думать до такой степени, что даже не нужно было беспокоиться о собственной безопасности. В некотором роде он был увлечен атмосферой лавки. В то время как ц ы ч е н с ю э ждал, когда Буфан приготовит красное тушеное мясо. Из переулка послышался взрыв хохота. Этот кокетливый смех был наполнен соблазном и был похож на звон колокольчиков. Старшая сестра, не думаешь ли ты, что это та лавка, та самая зловещая лавка, о которой ходит столько слухов? – спросил смущенный женский голос. Оно т к р ы т о в отдаленном переулке. Согласно описанию того старика х у н т я н ь ю н я это должно быть то самое место. Пойдемте, сестры, давайте посмотрим, что за волшебство в этом маленьком ресторане принесло убытки Хунтяньнюня. Затем раздался веселый смех, сопровождаемый звоном колокольчиков, в то время как в лавку зашли несколько очаровательных и соблазнительных личностей. Когда ее стройные ноги оказались в теплом и уютном интерьере лавки, красные глаза у э й с я н с ы широко распахнулись. Мир снаружи был полон льда и снега, внутри лавки была цветущая весна. Она действительно поражена внезапной сменой окружающей обстановки. Кроме того, запахи в лавке заставляли в э й с я н с ы Впасть в состояние эйфории. Это было действительно ароматно. Сяои, подай блюдо! крикнул Буфан, положив красное тушеное мясо на витрину. Сяои, не теряя времени, побежала и принесла красное тушеное мясо к столу ц з ы ч и н Сюэ. Буфан вышел из кухни с кувшином ледяного сердца в руках и поставил его перед ц з ы ч и н Сюэ. Пожалуйста, наслаждайся едой, сказал Буфан. Когда он закончил говорить, его взгляд упал на три фигуры, только что вошедшие в ресторан. На женщинах была откровенная одежда, все они были очень красивые и соблазнительные, п о л н ы женского шарма. Ух ты, владелец, красивый молодой человек. Проходите сюда, старшая сестра хочет сделать заказ. Когда взгляд в е й с е н ц и упал на Буфана, она резко замолчала и рассмеялась. з ы ч е н с ю ухмыльнулся, покачал головой и снова обратил свое внимание к красному мясу. Эти женщины из секты Союза были бы к месту, если бы пришли бы сюда поесть. Но если они пришли, чтобы создать проблемы, становилось интересно. Когда ц з и Чен Сюэ посмотрел на потрясающее ароматное красное мясо с радужным блеском, то не смог не сглотнуть слюну. Он взял свои палочки для еды и быстро забросил кусок мяса в рот. Мясной аромат, словно бомба, разорвался во рту, мгновенно окутывая его вкусовые рецепторы и погружая в состояние эйфории. Если хотите сделать заказ, Посмотрите меню позади вас, равнодушно сказал Буфан, окинув взглядом трех женщин в откровенных нарядах, прежде чем направиться к кухне. Вэй Сянси не ожидала, что Буфан проигнорирует ее, и была слегка раздражена. Старшая сестра так прекрасна, но почему бы вам не взглянуть на меня еще раз? Созвоном колокольчика в в э н с а н с и появилась з а б у ф а н о м и положила стройную руку ему на плечо. Ее красные губы соблазнительно открылись, и она тихо прошептала: "Не уходи, останься здесь со старшей сестрой и посоветуй ей что-нибудь вкусное". А у я н с и у и почувствовала, как мимо нее пронеслась волна аромата. Ее глаза широко распахнулись. Когда она увидела женщину, цепляющуюся за вонючего босса, и будто бы пытающуюся приклеиться к Бу всем телом, как можно быть такой б е с с т ы ж е й женщиной в этом мире? Злобно подумала Ауянсяуи. Она пытается соблазнить вонючего босса. Буфан нахмурился, глядя на женщину. Он равнодушно произнес. Уберите от меня свою руку и держитесь подальше. Запах исходящий от вас слишком едкий. О, братишка, засмущался, удивилась на мгновение Вэй Сенси, прежде чем захихикать. Она протянула красивую стройную руку к подбородку Буфана. Шлеп. Буфан молча шлепнул Вэй Сенси по руке. Вэй Сенси опешила на мгновение. Затем выражение ее лица стало холодным, а вокруг тела появились волны истинной энергии. Ты действительно не покажешься старшей сестре? Нахмурилась в э й с е н с и Даже когда она была в и м п е р с к о м городе, она слышала, что владелец зловещей лавки был чрезвычайно высокомерен. Цены его блюд были высокими, а характер ужасным. Теперь, увидев этого человека, она подумала. что он действительно соответствует своему имени. Вы планируете создать проблемы в лавке? А задачи, наспросил Буфан, взглянув на нее. Неужели кто-то настолько глуп, чтобы создавать здесь проблемы? Эти женщины либо пустышки, либо новички, подумал Буфан. Зиченсюя, с и д я щ и й рядом, чувствовал себя очень довольным. После того, как положил в рот мясо и выпил глоток из кувшина, между делом он наблюдал, как дразнит хозяина Бу. Он был очень спокоен, так как провел день очень комфортно. Неподалеку Ау Ян Сяо И задумчиво смотрела на Вэй Сян Си, думая: б е с т ы ж а я женщина. Когда Бу Фан увидел, что женщина не отвечает, Он перестал беспокоиться о ней и продолжил двигаться к кухне. Однако, как только он сделал первый шаг, Вэй Сян Си, о п р а в и в ш и с я от изумления, попыталась снова приблизиться к нему. в Спыхнул луч красного света, и перед Вэй Сян Си появился Уайти. Его механические глаза повернулись к ней, и механический голос произнес: «Нарушители спокойствия будут р а з д е т ы на зидания другим». Ого, маленький хулиган, на самом деле ты хочешь раздеть старшую сестру. Как досадно. Однако старшая сестра любит лишь младшего брата. Уголки рта в с е н с и приподнялись в ухмылке, в то время как глаза стали холодными. Истинная энергия ее тела переплелась вокруг ее безупречной руки, когда она дотянулась до буфана. Бум. Однако в следующий момент раздался м о н о т о н н ы й глухой стук. Вэй Сянси закричала, когда ее несколько раз отбросила назад. Она с удивлением смотрела на Вайти, который толкал ее. Эта кукла интересна. Может быть, это и есть главный к о з е р вашего ресторана, о котором упоминал Хунтяньнь. Сестры, давайте нападем вместе и разорвем этот кусок стали на части. Мы принесем ему назад и выставим на показ перед х у н т ю у н Юнем. Кстати, мы могли бы отдать это в качестве приветственного подарка его высочеству, сказала с у х м ы л к о й в э й с е н с ы С тех пор, как они работали с королем Юе, они должны были дарить ему приветственные подарки. Самое меньшее, что они должны были сделать, это заставить короля Юе признать их секту радостного союза, и лучшим методом было дать королю узнать об их возможностях. В настоящее время Хунтянь Юнь был очень признателен королю, однако пока не могут разобраться с лавкой, заставившей Хунтянь Юня потерпеть поражение, они могут доказать, что способнее его. Глава 123. Вернись и не позорь себя больше. С тех пор, как они работали вместе, они, конечно же, должны были показать, на что способны, чтобы король Юй признал их. В нынешнем имперском городе у них было мало шансов продемонстрировать свои возможности. Тем не менее, до них случайно дошли слухи об этом зловещем ресторане и о том, как Хун ь т я н ь Юнь однажды потерпел здесь поражение. Это был практически идеальный шанс показать свои способности, поэтому в э й с я н с и пришла сюда вместе с двумя подчиненными из королевских бойцов. в э й с я н ь и н считала, что Хунтянь Юнь был уже одной ногой в могиле, и он был побежден, вероятно, потому, что он не обладал способностями. Однако поражение Хунтянь Юня не значило, что им не победить, особенно когда выяснилось. Что владельцем лавки был мужчина. Они считали, что не было человека, с которым они не могли бы справиться. Секта Союза Радости была одной из гетеросексуальных групп из десяти великих сект. Большинство из ее членов были женщинами и специализировались на сборе энергии ян для пополнения своей энергии инь, чтобы повысить свой уровень. Что считалось дурным приемом. Как бы то ни было, у секты Союза радости все еще оставалась мощная поддержка. и х капитал был огромен, а приемы бесчисленны. в э й с я н с и и ее спутницы стояли рядом, образуя магический массив своими телами. Истинная энергия, исходящая из трех тел, образовывала розовый туман. Плотное облако розового тумана обладало необыкновенным запахом, заставляющим потерять сознание того, кто вдыхал его. Буффон вдохнул смесь ароматов и сразу нахмурился. В глубине глаз его промелькнул холод. В ресторане, наполненном запахами, от нескольких блюд этого аромата пахло также отвратительно, как от смеси супа с крысиным кормом. Вайти, выкинь всех троих, холодно сказал Бум, потеряв терпение. Механические глаза Вайти вспыхнули после команды Буфана и вдруг исчезли из виду. Неужели ты думаешь, что паршивый кусок железа может справиться с нами? Чувствуешь, как кровь закипает в твоем теле? Испытываешь ужасное неудобство? – спросила соблазнительно улыбаясь в э й с я н с и Она не чувствовала ни намека на истинную энергию в а й т и думала, что в нем нет ничего особенного, и с высока посмотрела на него. Однако в следующий момент она увидела, как механические глаза в а й т и расширились и внезапно возникли прямо перед ней. На мгновение в е й с е н с и удивилась, а затем обнаружила, что ее тело летит по воздуху. Покойся с миром. В момент полета в е й с е н с и почувствовала страшную силу, давящую на нее, в результате чего ее невесомую одежду порвало в клочья, уцелели лишь бюстгальтер и трусы. Магическая сила, образованная тремя женщинами, была разрушена порывом ветра, созданного руками Вайти. в е й с е н с и и ее спутницы были в ы ш в а р н о т ы из лавки практически голышом. Было слышно, как глухим стуком падают на снег три тяжелых предмета. Затем из сугроба раздался сильный высокий крик, и в э й с э н с и вылезла из снега, одетая лишь в нижнее белье. Ее светлые стройные ноги были белыми, как снег, а потрясающая пышная фигура почти полностью обнажена. в э й с э н с и достала из хранилища невесомую одежду и надела ее. Ее прекрасное лицо было ужасно холодным. Раздетая и в ы ш в ы р н у т а я из лавки в э й с я н с и никогда еще не испытывала такого унижения самого сильного в своей жизни. в э й с я н с и топнула ногой, и с т и н н а я э н е р г и я вырвалась из ее тела, раскидывая снежинки вокруг. Внезапно она понеслась к лавке, длинные волосы развевались за ее спиной. Вайти стоял у входа в ресторан, увидев заряд в э й с э н с и его глаза чуть сверкнули, и он сделал резкий рывок. Бум! в э й с э н с и отлетела назад и столкнулась со стеной, глубоко войдя в нее. Нарушители порядка будут устранены, произнес механический голос. Пока его механические глаза мигали, луч фиолетового света казалось. Вспыхнул последний раз, заставив в э й с е н с и только выбравшуюся из стены застыть на мгновение. Как, как ужасно! Прекрасное лицо в э й с е н с и стало смертельно бледным. В ее красных глазах Феникса промелькнул страх. Она была бы абсолютной пустышкой, если бы не понимала, насколько опасен в а й т и Зловещая лавка была действительно ужасна. простой куклы было достаточно, чтобы усмирить ее настолько, что она не могла даже ответить. В тихом переулке слышно было только тяжелое дыхание в е й с е н с и п о р а ж ё н н о е в а й т и В это время раздался звук шагов. К обходу в переулок медленно, неторопливым шагом приближалась фигура. в е й с е н с и с трудом повернула голову. Когда она разглядела лицо приближающегося человека, ее зрачки тут же сузились, и она вдохнула холодный воздух. Ваше величество, король Юй был одет в парчовую мантию, на его голове была фиолетовая корона. Ремень на его талии, инкрустированный драгоценными камнями, подчеркивал его мускулистую фигуру. Он держал руки за спиной и, нахмурив брови, окинул взглядом Вейсенси в растрепанной одежде. Вернись, не позорь себя больше, мягко сказал король Юй, прежде чем пройти мимо трех женщин и войти в ресторан. в о й т и не препятствовал королю, поэтому он тотчас попал в лавку. Попав из мира льда и холода в теплый интерьер лавки, Король Юй поразился теплу, мгновенно кутавшему его. Однако вскоре король опомнился, и его взгляд упал на Цзычэн Сюэ, кладущего в рот кусочек красного мяса. Цзычэн Сюэ, казалось бы, почувствовал взгляд короля Юя и издал смешок. Поднял очередной кусок мяса на глазах короля. Он проглотил его и выпил чашу холодного сердца. Прежде чем причмокнуть губами. Хозяин бу, я возьму порцию красного тушеного мяса и вдобавок холодного сердца, сказал король с улыбкой и кивнул Буфану. Он отличался от новичка в э й с э н с и и сразу понял, в чем ужас этого ресторана. Кукла явно не была козырем лавки. Настоящим козырем была черная собака, которая крепко спала у входа. Поэтому король Юй решил не создавать проблем ресторану, и ц е л е г о визита также не должна была доставить хлопот. Буфан взглянул на короля и кивнул, прежде чем войти на кухню. После того как Буфан ушел, король встал напротив ц ы Чен Сюэ и снисходительно посмотрел на него. Его взгляде появились следы беспокойства. Почему ты вернулся? Если бы ты послушался и остался за пределами, все было бы хорошо. Что ты пытаешься сделать, вернувшись? – спросил король Юи. Зичен Юи отложил палочки для еды. Он поднял кувшин и вылил вино, прозрачное, как родниковая вода в чашку. Богатый аромат, с о п р о в о ж д а ю щ и й с я звуком льющейся жидкости, распространился вокруг. Отец скончался. Разве я не должен выполнить свой сыновий долг и соблюсти траур? – мягко ответил Цзинь Сюэ после глотка вина. Траур? С вашим армейским лагерем прямо за имперским городом? – возразил с усмешкой король Юэ, усаживаясь напротив Цзинь Сюэ. Взгляд его внезапно похолодел. Цзинь Сюэ вернулся и привел армию. Его истинные намерения заставляли задумываться. В обычных обстоятельствах ч э н Сюэ, как командир экспедиции, должен был вернуться один, если бы хотел выразить скорбь, и по окончанию траура вернуться в свою армию. Значение его действий были совсем другими. Глаза Ау Янсяуи широко раскрылись. в н е з а п н о ей показалось. Что атмосфера лавки стала немного странной. Она почувствовала себя лучше только после того, как перешла за кухонное окно. Король Юй и ц з ч е н Сюэ задавали вопросы и отвечали так, будто они приятно проводили время. Тем не менее, Ау Янь Сяо И ощущала их напряженное противостояние. Вскоре Буфан вышел из кухни. с чрезвычайно ароматным мясом в одной руке и кувшином вина в другой. Он поставил вино и мясо перед королем и на последок кивнул ему. Когда з и ч е н с ю и закончил есть и выпил последнюю чашу вина, он был слегка подвыпившим. Прежде чем выйти на улицу, он передал кристаллы Буфану и надел меховое пальто. Поскольку вы настаиваете на участии, то должны быть готовы заплатить цену. Эта цена может быть непомерной для вас, заговорил король, когда ц з и н ч е н Сюй добрался до выхода. ц з и н ч е н Сюй остановился и чуть выдохнул. Он повернул голову к королю к и насмешливо спросил: «Какая цена? Моя жизнь?» Смеясь, ц з и н ч е н Сюй вышел из ресторана в метель. Его фигура постепенно исчезла из виду. Глава сто двадцать ч е т в р Цветок огненного д р е в а Блюдо духовной энергии. После ухода Цзы Чен Сюэ магазин зашел человек в походной одежде в сопровождении двух людей. Буфан посмотрел в их сторону и увидел Нянь и и двух её учеников. Нянь и бережно держала деревянный я щ и к л а н ч б о к с о к у т а н н ы й истинной энергией, не п р о п у с к а ю щ и й внутрь холодный воздух, р а з р у ш а ю щ и й вкус блюда. Хозяин Бу, вот мое блюдо готово. Попробуйте его и посмотрим, будете ли вы довольны? Уверенно произнесла Ниянь. За вуалью скрывающее лицо, ее глаза сверкали, словно драгоценные камни. б у ф а н т и х о ахнул. Он никак не ожидал, что Ниянь действительно принесет блюдо. Поскольку никто не ждал заказа, а Буфан в достаточно хорошем настроении, он сел за стол и поманил Ниянь, чтобы посмотреть на блюдо, которое она принесла. Король, сидевший со своим блюдом рядом, увидел Ниянь и ее учеников. Он был немного удивлен, когда узнал ее. В конце концов, беспокойство, причиненное этой женщиной прошлой ночью, было не маленьким. Эта темпераментная женщина из святых бойцов действительно пришла в лавку хозяина Бу? Разве они из одной компании? – подумал король Юй. Буфан не задумывался об этом и с нетерпением ждал встречи с Ньян. Другая сторона сообщала о шефе номер один в секте Небесной Тайны, чье управление кухней починило всю секту. Судя по всему, ее кулинарные способности должны быть неплохие. Ниянь поставила деревянный ящик на стол и развеяла истинную энергию, прежде чем открыть блюдо. Из ланчбокса тут же вырвался богатый аромат свежих овощей. Буфан глубоко вдохнул. Он поднял брови и рассеянно кивнул. Судя по запаху, он мог сказать, что блюдо Ниянь должно быть очень вкусным. Этот аромат даже смог вызвать аппетит у Буфана. Когда Ниянь вытащила блюдо, Буфан слегка прищурился и м н о г о з н а ч и т е л ь н о посмотрел на девушку. Это блюдо привносило что-то новое. Очевидно, н ь я н ь потратила на него много усилий. Тарелкой служил фрукт с кожурой размером с кулак, а на его поверхности горело пламя. Плод был разрезан посередине, а мякоть была заменена золотистыми зернами риса. Рис был покрыт соусом с уникальным богатым ароматом. От блюда все еще шел пар. Как называется это блюдо? – спросил Буфан, вдыхая аромат. Это мое фирменное блюдо – цветок огненного дерева. Оно также стабилизирует контроль над духовной энергией. Это блюдо помогает сохранить на 30 процентов больше энергии. Убедительно п р о и з н е с Лани Янь. Это блюдо содержало духовную энергетику. б у ф а н оно показалось знакомым. потому что было похоже на его собственные блюда. Уникальным был не только аромат, но и содержание в нем духовной энергии. Буфан достал фарфоровую ложку и аккуратно зачерпнул золотистые зерна риса. Аромат, исходящий от риса, ничуть не уступал жаренному яичному рису Буфана. Аромат состоял из смеси запахов различных фруктов. а также сильного запаха кислого соуса. Буфан положил у з е р на рис в рот. Они были неожиданно вкусными и очень легко жевались, словно подпрыгивали между зубов, производя уникальный аромат. Вкус был очень хорош. Смесь ароматов мякоти и соуса мгновенно окутал его вкусовые рецепторы. Глаза Буфана загорелись, и он сунул в рот еще две ложки. Пожевав некоторое время, он сказал: "Неплохо". Цветок огненного д р е в а действительно был неплохим блюдом, несмотря на то, что количество духовной энергии, содержащейся в блюде, было низким, даже ниже, чем у жареного риса с яйцом. Аромат его был изумительным. Я выбрала фрукты второй ступени духовности. Огненный духовный фрукт для моего блюда. Мякоть плода и его кожура различны по цвету, но их вкусы хорошо сочетаются. Он не только восхитительно сладкий, но еще содержит духовную энергетику. Золотой рис предварительно был пропитан медом. Пчелы с огненной головой. а затем приготовлен вместе с мякотью огненного духовного плода. После того как рис был помещен в кожуру плода и пропарен в течение некоторого времени, цветок огненного д р е в а готов, сказал а Ньян, ь чувствуя гордость за свое блюдо. Буфан хотел, чтобы она продемонстрировала свое фирменное блюдо, и она это сделала. чтобы украсить хозяина бу. Однако в следующий момент торжествующее выражение на ее лице застыло. Буфан потёр подбородок, бросив взгляд на девушку и сказал: «Вкус этого блюда неплох и весьма уникален, но есть и много недостатков. Так как вы используете кожу р о г н е н н о г о фрукта духовности, чтобы поместить в нее рис перед пропариванием». Вам нужно быть предельно точной продолжительности обработки и обеспечить пропитку медом каждого зерна. Очевидно, вы заметили эту ошибку, когда выполняли этот пункт. Когда б у ф а н оценивал блюдо, он н и с к о л ь к о не сдерживался. Ниян ь даже не представляла, сколько н е д о с т а т к в в ее блюде. Моя главная проблема заключается в том... что я не контролировала духовную энергию как следует. Если бы я могла увеличить концентрацию духовной энергии, это блюдо определенно было бы еще вкуснее, сказала Ниянь, немного сомневаясь в его оценке. Буфан бросил взгляд на нее и мягко ответил: количество духовной энергии не может полностью определять вкус блюда. Вы говорите, что блюда не могут быть вкусными без духовной энергии. Такое мышление не совпадает с идеологией шеф-повара. Тан Ин и Лусяосяо были ошеломлены. Они стояли за Ньян, ь и их лица выражали полное изумление. Они впервые видели, что кто-то указывал на множество недостатков готовки их шефа, как предполагалось от их главного. Поэтому я предлагаю вам начать с основ. Как только вы сможете удовлетворить вкус обывателей обычными блюдами, которые не содержат духовную энергию, это покажет, что вы исправились. Это предложение Буфана заставило Ньянь надолго задуматься. По мере наступления ночи метель, которая продолжалась целый день, наконец закончилась. х о л о д н о й з и м н е й ночи было слышно лишь, как завывание ветра разгоняли тишину. В конце концов Буфан решил научить Ниянь м е т о д о м приготовления духовных энергетических блюд. Точнее, сказал ей практиковаться в ежедневном приготовлении обычных блюд и возвращаться только после того, как она будет удовлетворена своей работой. В мягком свете кухни Буфан аккуратно начал готовить блюда эликсирной кухни. С тех пор, как Сяо Юэ снабдил кухню единственным набором ингредиентов, Буфан не рисковал начать приготовление эликсирной кухни без полной уверенности в успехе. В конце концов бывали случаи, когда даже он терпел неудачу. По мере того, как пар волнами заполнял кухню, ароматы морских ушек... и целебные ароматы смешивались вместе. За приготовлениями прошел вечер. На следующее утро Буфан встал, как обычно, и начал практиковать методику метеоритной нарезки. Каждый день он выполнял миссии организованной системой. Буфан ясно осознавал, что нет у короткого пути к успеху. И ему нужно прилагать как можно больше усилий, чем остальным, чтобы стать богом кулинарии. Успеха недостичь на одних лишь словах. Лавка открылась и закрылась как обычно. Ночь снова была временем для практики приготовления эликсирной кухни. Наконец, после двухдневной тренировки наступил решающий вечер. В этот день. Буфан готовился использовать настоящие ингредиенты для блюд эликсирной кухни, которые могли лечить умственные травмы. В это время в своем поместье Сяо Мэн получил неожиданное приглашение от третьего принца, который, судя по всему, хотел обсудить важный вопрос. В условиях неустойчивой ситуации в имперском городе Сяо Мэн не осмеливался бездельничать. Он покинул свою резиденцию и направился к резиденции третьего принца. Вскоре после ухода Сяо Мена среди метели появился Сяо Юэ, одетый в бамбуковую шляпу с у в а л ь ю с длинным мечом в руке, пристально глядевший прямо на величественную усадьбу Сяо. Глава 125. «Ты н е п о ч т и т е л ь н ы й сын. Куда ты по твоему идешь? Снег кружился и падал с неба, сопровождаемый шорохом зимнего ветра. Между павильонами внутри усадьбы Сяо был небольшой проход в тихое место. Внутри роскошной комнаты зажигались свечи и горел камин, повышая уровень тепла в помещении. Перед открытым деревянным окном стояла кадила. В этой части к о м н а т ы висел дым, наполняя пространство запахом ладана. Рядом с к а д и л о м сидела изящная фигура в накинутом на плечи меховом плаще. Перед ней стояла Цитра. Безупречные, как у сказочного эльфа, руки ловко двигались по цитре. Мелодичные звуки цитры перемещались и у с л а ж д а л и слух. словно звуки, п а д а ю щ и х на листья лотоса капель дождя, очаровывая своих слушателей. На безупречно красивом лице Сяо Ян Юй был слабый след печали. Когда ее красивые пальцы перебирали струны цитры, казалось, что ее эмоции превратились в ноты и выражаются в музыке. Ее волосы падали на глаза, скрывая половину лица. делая его особенным, словно у изгнанной бессмертной. В комнату вошел Сяо Сяолун. Он смахнул накопившийся на нем снег и мягко сказал с улыбкой: «Старшая сестра, ты снова играешь на цитре в комнате матери. Ты не думал о том, что можешь побеспокоить ее». Звук цитры замолк, и за ним последовал вздох. Если бы это было единственным, что могло побеспокоить ее, то я играла бы каждый день. Сяо Ян Юй взглянула на Сяо Сяо Луна и смущенно сказала: «Вы мошенник. Разве отец не приказал вам совершенствоваться? Откуда у вас время приходить и общаться сегодня?» «Хе-хе. <смех> отец отправился искать третьего принца, поэтому отпустил меня сегодня.» Я недавно так потренировался, что мои кости болят. Так почему бы нам не пойти и не поесть в лавке хозяина Бу? Прошло не мало времени с тех пор, как мы были там. Я действительно очень хочу поесть у него, сказал Сяосяолун. Сяо я Сяо Сяо н ю й закатила глаза. Вероятно, это была настоящая причина его прихода сюда. Кто сказал, что он в у н д е р к и н д Он ведь просто обжора. Ты действительно... Кто там? Сяо я н ю й собиралась сделать выговор Сяо Сяолуну. Ее выражение лица изменилось, и она резко обернулась к окну. Снаружи в вихре снега по замерзшей поверхности пруда приближалась фигура. Черная одежда развевалась на ветру, а бамбуковая шляпа скрывала его лицо. Не давая никому разглядеть его. Однако, когда Сяо Янь Юй и Сяо Сяолун увидели его, их зрачки сузились. Сяо Юй вошел в комнату, снял свою бамбуковую шляпу и выдохнул облако пара. Когда он посмотрел на Сяо Янь Юй и Сяо Сяолуна с недоумением смотревшим на него, то вдруг улыбнулся. Прошло много времени. Прозвучал хриплый голос Сяо Юэ. Однако в ответ он получил волну истинной энергетической атаки. Лицо Сяо Ян Юэ было наполнено гневом, когда она смотрела на Сяо Юэ. Сяо Сяолун также пристально глядел на Сяо Юэ, не зная о причинах его появления усадьбе Сяо. Ты осмелился вернуться? У тебя хватило дерзости вернуться сюда? Закричала Сяо Ян Юй. Улыбка исчезла с лица Сяо ю и и он безразлично посмотрел на девушку. Как только уголки его рта приподнялись, он коснулся пола кончиками пальцев ног, и словно порыв ветра возник рядом Сяо Ян Юй. Тело девушки застыло. Ей казалось, что ужасная масса энергии меча препятствует энергии ее тела и полностью обездвиживает ее. Она не могла сдвинуться ни на дюйм и была в силах только яростно смотреть на Сяо ю и Мужчина беззаботно улыбнулся. Он протянул руку и похлопал Сяо Ян Юй по голове. Затем медленно прошел мимо нее и направился к человеку, лежащему на кровати. Чего ты добиваешься? Красные пятна появились на коже Сяо Сяолуна. Когда он п р е г р а д и л дорогу Сяо ю и не давая ему пройти. х Верный брат, ты тоже вырос. Ты даже осмеливаешься п р е г р а д и т ь мне дорогу? Рассмеялся Сяо ю и Зрачки Сяо Сяолуна сузились, и истинная энергия вырвалась из его тела. Его совершенствование навыков боевого маника третьего уровня полностью проявилось. Он поднял руки и занял боевую позицию. Сяо Юй наклонил голову и с удивлением на лице наблюдал за Сяо Сяолуном, нападающим на него. Он медленно поднял палец и ткнул Сяо Сяолуна в лоб. Тело Сяолуна, падавшее вперед, сразу же замерло. Его глаза широко раскрылись, когда он п о ш а т н у л с я назад и упал на землю. Не волнуйся, у меня нет никаких злых намерений. Медленно разливался в комнате голос Сяо ю и Сяо Ян Ю не верила его словам, но она совсем не могла пошевелиться. Ей было так тревожно, что хотелось громко кричать. Сяо ю и остановился рядом с кроватью, да медленно выходил из кадила, стоявшего рядом с кроватью. И изящная женщина спокойно лежала на кровати, закрыв глаза. Лицо женщины было прекрасным. При внимательном рассмотрении можно было увидеть некоторое сходство между ней и Сяо Юнь Юй. Сяо Юе с тяжелым взглядом издал легкий вздох. Он снял с плеча тяжелый толстый плащ и укрыл им женщину. Ты не можешь забрать мать. Сяо Сяо Лун изо всех сил пытался подняться. Тем не менее Сяо Юй поднял руку, и невидимая сила снова прижала тело Сяо Сяо Луна, заставив его упасть на спину. Он мог только смотреть налитыми кровью глазами, как Сяо Юй уносил их мать Цзя д ж э р Тело Сяо я н Юй дрожало. Она кусала губы. Она яростно посмотрела на Сяо Юй. Сяо ю й нес тело з и д ж у э р на спине. Когда он подошел к деревянному проему, то повернулся к ним и сказал с улыбкой: «Вы оба были такими милыми. Не беспокойтесь, у меня действительно нет плохих намерений. Я р а з б у ж у нашу мать». После этих слов Сяо ю й снова надел свою бамбуковую шляпу и прыгнул, растворившись в воздухе и исчезнув из виду. Оставив лишь шелест зимнего ветра в дверном проеме. Когда энергия меча с громким звуком рассеялась, тело Сяо Ян Юй на мгновение задрожало, перед тем как она быстро побежала к двери. Она выглядывалась в снег снаружи, но Сяо Юе нигде не было видно. Раздалось гудение. После всего этого. Чьи-то приближающиеся шаги раздались в воздухе, и снег, заполнявший все пространство, казалось бы, прекратился. Лицо Сяо Мэна помрачнело, когда он приземлился в дворике, и когда он увидел Сяо Сяо Лун безвольно сидящего на земле и готовую расплакаться Сяо Ян Юй, он внезапно почувствовал, как в его груди поднимается гнев. Отец. Матушку везли. Когда Сяо я н Юй увидела Сяо Мэна, в ее сердце тут же разлилась обида. Сяо ю й Гнев вспыхнул в глазах Сяо Мэна, но у него появилось еще больше подозрений. Цзи Чен Сюэ пригласил его обсудить все вопросы в свою садьбу, а Сяо ю й прибыл сразу же, как только Сяо Мэн ушел. Было в этом что-то странное. Резко повернувшись, Сяо Мэн выбежал из усадьбы и поднялся высоко в воздух. Он быстро осмотрел окрестности. Хм. Сяо Мэн слегка разнервничался, с д е л а в шаг вперед и быстро п р е о д о л е в расстояние. Сяо Мэн нес свою мать на спине. Его истинная энергия закрывала ее тело. Чтобы не пропустить вихри снега, его мать не замерзла на холоде. Он медленно направился в сторону переулка. Внезапно его потряс, раздавшийся позади, оглушительно громкий звук. Огромная энергия меча вырвалась из его тела и превратилась в расплывчатый длинный меч, рассекающий позади него. Раздался взрыв, когда энергия меча сяую и рассеялась громким шумом. его бросила в дрожь. Он ускорился, бросился к переулку, и подалеку была маленькая лавка буфана. Лицо Сяо Мена было омрачено яростью, когда он приземлился, наблюдая за Сяо ю и который, убегая, отдалялся. Он сердито крикнул: "Ты непочтительный сын! Куда по твоему ты идешь?" Когда Сяо Мэн продолжил движение, это было также, как если бы Земля сократилась. Так быстро он покрывал расстояние между ними, оставляя за собой следы. Страшное давление надвигалось на Сяо Юе, словно волна взрыва, раскидывая вихри снега вокруг. Когда Сяо Юе обернулся, его длинный меч вырвался из футляра, показав свой ослепительный край. Он сделал рукой жест, и один меч превратился в четыре, образуя войско мечей. Сяо Юй сделал отталкивающий жест рукой, его оружие полетело к приближающемуся Сяо Мену. На этот раз Сяо м э н ничуть не сдерживался. Его ладонь сверкнула, когда он ударил ей, мгновенно уничтожив все мечи. Сяо Юй застонал, используя силу этого удара. Он добежал до входа в ресторан и спрятался в маленькой лавке буфана. Глаза Сяо м е н а з а в о л о кло красным. Он собрал истинную энергию в ладонь, планируя взорвать магазин. Однако большая черная собака, лежащая на земле, лениво бросила на него взгляд и фыркнула. Волна истинной энергии из его изысканных и деликатных лап с громким ударом разбила истинную энергию, собранную на мерцающей ладони Сяо м э н а Сяо Мен почувствовал, как огромная сила врезалась в него, заставив вернуться на несколько шагов назад. Сяо Мен почувствовал, будто котел холодной воды прокинулся на его голову, и он сразу же стал трезвом мыслить. Только тогда он понял, что Сяо Юи закрылся в магазине Буфана.